Его руки были холоднее дождя. Джейкоб тоже там. Я задрожала, когда Эдвард притянул меня к себе. Да, бродит поблизости. А Эсми пошла домой. Я вздохнула: "Такая холодина и сырость, глупо сейчас торчать на улице". Меня опять пробрала дрожь. Эдвард рассмеялся: "Белла, это только для тебя холодно". В моём сне той ночи тоже было холодно. Может быть, потому что я спала в объятиях Эдварда, мне снилось, что я мокну под дождем на улице, ветер развивает волосы, мешая смотреть. Я стою на каменистом полумесяце первого пляжа, пытаясь разглядеть мелькающие на берегу силуэты едва заметные в темноте. Сначала я не могла разобрать ничего, кроме белого и темного пятен, бросающихся навстречу друг другу и расходящихся в стороны. Внезапно луна засияла сквозь просвет в облаках, и картина стала четко различимой. Розали с мокрыми золотистыми волосами, спадающими ниже колен, набрасывалась на огромного волка с серебристой отсединой мордой, в котором я почему-то узнала Билли Блэка. Я бросилась бежать, но двигалась с раздражающей медлительностью, как всегда бывает во сне. Тогда я попыталась закричать, остановить их, но мне не удавалось произнести ни звука. Я замахала руками в надежде привлечь их внимание. Что-то блеснуло, И я вдруг поняла, что в правой руке зажато длинное острое лезвие, древнее, сделанное из серебра и покрытое сухой коркой почерневшей крови. Я отшатнулась от ножа и открыла глаза. Вокруг тишина и темнота моей спальни. Прежде всего я поняла, что не одна и прижалась лицом к груди Эдварда, зная, что сладкий запах его кожи лучшее средство от любых кошмаров. "Я тебя разбудил?" прошептал Эдвард. Зашуршала бумага, зашелестели страницы, и что-то легкое со стуком упало на деревянный пол. "Нет", пробормотала я с удовольствием, ощущая, как его руки обхватили меня покрепче. "Просто дурной сон приснился". "Расскажешь?" Я помотала головой, слишком устала. "Может, утром, если не забуду". Его тело затряслось от беззвучного смеха. "Ладно, утром", согласился он. "Что ты читаешь?", сонно спросила я. "Грозовой перевал". Я нахмурилась. Тебе же вроде не нравилась эта книга. Она лежала на видном месте, пробормотал он. Его мягкий голос убаюкивал. Кроме того, чем больше времени я с тобой провожу, тем лучше понимаю человеческие чувства. Оказывается, Хитклифу можно посочувствовать, что раньше мне бы и в голову не пришло. Я вздохнула. Эдвард сказал что-то еще, что-то тихое и невнятное, но я уже спала. Рассвет оказался серым и застывшим. Эдвард спросил про мой сон, но я уже толком ничего не помнила, вспоминалось только, что было холодно, и я очень обрадовалась, когда проснувшись, обнаружил рядом Эдварда. Он поцеловал меня долгим поцелуем, от которого сердце заколотилось, и ушёл домой, чтобы переодеться и взять машину. Я быстро оделась, особо выбирать не ща. Неважно, кто именно стащил мои шмотки из корзины для грязного белья, важно, что одежды почти не осталось. Если бы ситуация не была такой пугающей, то я бы порядком разозлилась. Уже собираясь пойти вниз, чтобы позавтракать, я заметила грозовой перевал. Потрепанная книжка лежала на полу там, куда ее уронил Эдвард, послушно раскрытая на той странице, которую он читал. Я с любопытством подняла ее, пытаясь припомнить, что говорил Эдвард, То -то о сочувствии и ни к кому не будь акхитклифу быть того не может вот что мне наверняка приснилось четыре слова на странице зацепили взгляд и я наклонилась чтобы внимательнее прочесть абзац это оказались слова хитклифа и я хорошо их знала в этом видно различие между его любовью и моей будь я на его месте а он на моей я хоть сжигай меня самая лютая ненависть. Никогда бы не поднял на него руку. Ты смотришь недоверчиво? Да никогда. Никогда не изгнал бы я его из ее общества, пока ей хочется быть близ него. В тот час, когда он стал бы ей безразличен, я вырвал бы сердце из его груди и пил бы его кровь. Но до тех пор, если не веришь, ты не знаешь меня, до тех пор я дал бы разрезать себя на куски, но не тронул бы волоска на его голове. Мое внимание привлекли слова: "пил бы его кровь". Я вздрогнула. Да уж, мне наверняка приснилось, что Эдвард хорошо отозвался о Хитклифе. И вряд ли он читал именно эту страницу. Книга могла упасть и раскрыться на любом месте.